Глава о д и н н а д ц а т а Неожиданный поворот. Чёрт, эдак из ума можно сойти, если н а каждой картинкой так-то мучиться. Опять кисточка вылезла за пределы черты и мазнула зеленым по красному. Да что же он, совсем косорукий, что ли? С другой стороны, ощущение точь-в-точь, -точь, как с тем патроном г а п е р д а н к и Так у того хотя бы габариты были побольше и масса не читая этой тоненькой кисточки. Опять же, с оружием он раньше плохо л и хорошо ли, но обращаться умел. А вот кисточка. Ну, в рамках школьной программы. И вообще, когда это было? Конечно, бонусы от его таланта должны сказать свое веское слово, и обучение рисованию даваться ему будет гораздо легче, чем кому другому. Только это вовсе не исключает систематическую работу, чтобы в совершенстве овладеть кистью и всем остальным. Поймал себя на том, что от старания даже кончик языка высунул. Закрыл рот, втянув слюни и воровато осмотрелся, словно и не он запер каюту, прежде чем приступить к уроку. Тихо матернулся и вернулся к прерванному занятию. «Чёрт! Как же всё тяжко идёт!» Наконец закончил. Четыре кляксы. Наползание красок друг на друга, как за «здравствуй». Даже не хочется считать, сколько огрехов. Ну и результат. Мать! Получено новое умение «Акварель 0». Получено три очка опыта к умению «Акварель 0». 3 и из двух тысяч. Получено новое умение «Художественная кисть 0». Получено 3 очка опыта к умению «Художественная кисть 0» – 3 из 2000. Получено 3 очка опыта – 274 из 8000. Получено 3 очка свободного опыта – всего 1539. Итак, что на выходе? Избыточный опыт копить перестал, как и зарабатывать на художника. Это как понимать? Пока рисовал наброски мелком и карандашом, капало напрямую к навыку. И да, они отдельными умениями не шли. Теперь же нате и распишитесь. Открылось два умения, и опыт набавляется туда. Причем в равных долях, на оба, и постолько же на рост с т у п е н и и в свободный опыт. Ладно. Можно предположить, что рисование мелком и карандашом ему предоставили как стартовый набор, или уже прокачанные до первой ступени, ведь даже он замечает, как постепенно прогрессирует. Только прибавки от этого никакой, от слова совсем. Пять очков за мелок, карандаш не проверял, но наверняка на изначальном уровне. Разбираться в хитросплетениях системы бесполезно, все равно ничего не разберет. Может, если бы он был игроком в прежней жизни, то и смог бы хоть что-то понять. Сейчас же... Идет все лесом. Проще принять, как оно есть. Но это все ерунда по сравнению с тем, что за рисунок мелком он получал гарантированный опыт спустя пять минут. Полчаса – это порядка тридцати очков. Над этой раскраской он корпел столько же. Признаться, думал, что вот сейчас разом снимет хотя бы с полсотни. «Гений он или погулять вышел?» «До ветру он вышел. Мать!» «Спокойно. Можно, конечно, грызть кактус и упорно зарабатывать свободный опыт, качать ступень и откладывать избыточные очки на будущий сенокоз, если таковой когда-нибудь подвернется. Вот нет желания светиться перед характерниками». «Разве что найдется какой независимый, хотя Рудаков о таких пока только слышал». что они вроде как есть. Разумеется, он может расти и дальше. Система предоставляет шанс всем без исключения. в с е зависит от упорства. Очень скоро он получит третью ступень развития и у п р е т с я в свой потолок, пока не закроет первую ступень науки. В этот момент у него появится возможность приобрести свободные очки характеристик или надбавок, как их называют местные. Первое очко стоит 2000 свободного опыта. Второе – четыре, и к а ж д о е п о с л е д у ю щ е е на две тысячи больше. С получением второй ступени науки у него получится вырасти до пятой общего развития и получить первое возрождение. Но тут он опять упрется в потолок по интеллекту, потому что его значение должно составлять 1,4, и ему не будет хватать шести очков. То есть на круг вопрос упирается в 42 тысячи свободного опыта. Он их заработает, никуда не денется. Имеет такое-то преимущество перед обычными людьми. Но... Это каким же нужно быть дебилом, чтобы забивать микроскопом гвозди? В результате все получится, прибор довольно увесист. И даже очень может быть, что при этом не сломается. Но глупость же... Поймал себя на том, что с удовольствием уплетает заварное пирожное, и невольно улыбнулся. Перед взором тут же предстал образ юной прелестницы. Вот интересно, кто она такая, что все к ней с таким почтением? Дочка какого-то уважаемого в городе господина? Очень может быть. Ну не б о я р ы ш н я ш а в самом-то деле. Хотя... Чем черт не шутит, пока бог спит? Правда, он понятия не имеет, есть ли вообще у боярина Яковенкова дочь. Как-то неинтересно это ему. Но девица уже сейчас хороша, а вырастет и вовсе превратится в настоящую красавицу. В такую, что за нее хоть в омут с головой. Образно, конечно. Борис подобных проблем с мозгами у себя не припомнит. «Ну что ж, перекусил, пора и за работу». Да, три очка – это ни о чем, но в перспективе должно получаться больше. Взялся за кисть в надежде, что та теперь уже не будет казаться инородным предметом. Ага, размечтался о небесных кренделях. С чего бы это должно полегчать? По мере прогресса изменения в лучшую сторону будут, но пока об этом и говорить не приходится. А что это значит? Упорство и труд все перетрут. Так что вперед и с песней, в смысле закусив у дела. На раскраску второго рисунка времени ушло столько же, как и на выходе получился все тот же более чем скромный результат. Впрочем, справедливости ради, кляксы на ползании цветов у него получилось ничуть не меньше, а может и больше. Подобное не больно-то вдохновляет. Даже сомнение взяло, а не стало ли все гораздо хуже, чем было? Ну, мало ли, появились другие возможности, а старые ушли в закат. Когда еще он разовьет умение работать с кистью и красками? Отложил в сторону раскраску, вооружился привычной доской, быстро сделал набросок и облегченно вздохнул. Правда, по ощущениям, Борис все же затратил на него больше времени. Впрочем, почему по ощущениям? Так оно фактически и было. Потому что на этот раз он старался особо. И хотя очков получил столько же, он и сам видел, что у него получилось несколько лучше обычного. Скрашенные доски на него смотрело лицо молоденькой девушки. Той самой, что угостило его сладостями. Да-да, именно угостила. И никакое это не подаяние. Просто ей захотелось сделать что-то хорошее. Это вовсе не повод воспринимать ее искренний порыв в штыки. Полюбовавшись какое-то время, Рудаков уже привычно вооружился влажной ветошью. Однако, занеся руку над доской, остановился, поймав себя на мысли, что не хочет стирать рисунок. Подмигнул изображению, отставил в сторону и вновь взял в руки кисточку. Нужно просто не лениться, заниматься самосовершенствованием, и результат будет непременно. Следующие два часа он просидел над раскраской, дойдя до середины брошюры, и получив на выходе в общей сложности 18 очков. д а Результат, мягко говоря, не впечатлял. Но Борис верил, что успех скромный лишь пока. Глупо ведь ожидать немедленного прорыва, едва сделав первый шаг. Признаться за раскраску он взялся по двум причинам. Во-первых, это одна из рекомендаций самоучителя для тех, кто не имеет опыта обращения с кистью. Во-вторых, надеялся на то, что на выходе получит больше опыта. К сожалению, ожидания себя не оправдали. Но занятие однозначно не бесполезное. Наконец, отложил краски и взял в руки толстый самоучитель. Хватит б е з с и с т е м н ы х метаний. Пора браться за дело с толком, с чувством, с расстановкой. Итак, урок первый. Необходимые пособия. Альбом для рисования, простой карандаш и какой-нибудь предмет. Ну, хотя бы вот это яблоко. Теоретическая часть влезала в голову туго. Приходилось по н е с к о л ь к у раз перечитывать одно и то же, чтобы разложить по полочкам. Правда, когда дошло до практики, дело пошло куда веселее. Десять минут, и яблоко, выставленное на перевернутую кружку, готово. Штриховка света тени, все как полагается... На выходе законные семь очков и испорченный лист бумаги. Мелькнула мысль перейти к рисованию на доске, но Рудаков ее тут же отмел. Нет, дело не в нарисованной девчушке, взирающей на него оттуда с хитрым прищуром. Просто в самоучителе четко указано карандаш и бумага. А дорого оно или дешево, это уже никого не волнует. Но главное не это. Вы приступили к освоению программы художественной школы. Выполнен карандашный рисунок. Получено 7 очков опыта к предмету «Рисунок» – 7 из 2 тысяч. Получено 7 очков опыта к предмету «Композиция» – 7 из 2 тысяч. Получено 7 очков опыта – 298 из 8 тысяч. Получено 7 очков свободного опыта – всего 1563. Так. Раньше выходил карандашный набросок, теперь же рисунок. Вот интересно, с карандашом осталось так же, как и с мелком, или все-таки изменилось? Конечно, мелок предпочтительнее, потому как выгода очевидна, и по времени, и с экономической точки зрения. Кстати, работает и с углем, проверено. Только потом затирать долго. Ну и учебные предметы пошли, прям как во время занятий со шкипером и с машинистом. Признаться, из Рыченкова так себе учитель, но и у Рудаков ученик не от Бога. Отсюда и на выходе черт знает что. Движется черепашьими темпами. И ведь бросать нельзя, вот закончит с уроком рисования и возьмется за учебники по общим дисциплинам. Как следует из введения самоучителя, художественная школа является отдельной ветвью науки, и при соответствующих достижениях позволяет расти и ступеням общего развития. Но Борис не собирается сосредотачиваться на художнике. Использовать как средство – да, но полностью связывать с холстом всю свою жизнь – это уже мимо. Мда. После последних надбавок стало вроде бы легче, хотя полной уверенности в этом пока нет. Практика идет на раз, с теорией же все еще сплошные мучения. Вооружился резинкой, вздохнул и начал стирать нарисованное. Как только управился, вновь приступил к рисованию. Причем, если в первый раз отнесся к этому наплевательски, можно сказать, нарисовал наскорую руку, то в этот раз приложил старание. И не зря. Не сказать, что выскочившие восемь очков его сильно впечатлили, но это явный прогресс. Решил проверить свою догадку относительно карандашного наброска. Только на этот раз стирать ничего не стал, открыл чистый лист альбома. Прежний он еще использует. Может и не раз, зависит от того, насколько затрет, но ну и от влияния на результат. Но этот непременно на чистом. Рисовал особенно долго, старался без дураков, выкладываясь по полной, все время удерживая перед мысленным взором образ. И его труд был вознагражден. Наносить тени он поостерегся, потому как пока не умел с ними работать. Поэтому это был простой рисунок. Зато сходство с той девчушкой было куда более явственным, чем на рисунке мелом. Времени и стараний затрачено прилично. Результат явно лучше. А на выходе получился все тот же карандашный набросок и плюс семь очков к прогрессу свободного и избыточного опыта. Отсюда какой вывод? Система внимательно наблюдает за своими подопечными и четко определяет, чем именно они занимаются в данный конкретный момент. Очень на то похоже. «Боря, ты там?» – постучал в дверь Тимоха. Было дело, поначалу он пару раз просто вваливался в каюту. А что такого? Пацан же. А Берин к и н у уж тридцать годков, но столкнулся с глухой стеной непонимания. Рудаков набычился и заявил, что он со всем уважением к возрасту, но если подобное повторится, станет драться. Наверняка получит по морде, но и в следующий раз не остановится. Тимоха, тот, конечно, и росточком чуть ниже, и сложением пожиже, однако Борис вполне отдавал себе отчет, что перед ним не какой-то там дрищ. В походке, повадках и жестах чувствовался хороший боец. и несколько фраз, оброненных старшими, это подтверждали. Такая специфика. В этом мире к физической подготовке отношение серьезное, и народ очень даже не против пройтись друг другу по сусалам. Свободный и избыточный опыт необходимы всем, в особенности семейным, потому как нужно было платить за обучение детей. А еще это хороший шанс избегнуть встречи с Костлявой. Как уже говорилось, артефакт способен вернуть человека практически с того света, главное, чтобы на тот момент человек еще дышал. Но доктор не станет расходовать заряд артефакта за красивые глазки, только за соответствующую плату свободным опытом. Однако Тимоха отнесся к мальцу с пониманием, ведь видно же, что от своего не отступится. А к чему обострять на ровном месте? Опять же, стриж достаточно мал и тесен, чтобы тут еще устраивать ссоры и интриги. Вот и стучится теперь. А еще настоял на том, чтобы никаких Тимофеев-Тимофеевичей. И уж тем более д я д и к Как говорится, в свое время рожа и не вышел, а теперь и нечего пыжиться. Тимоха и весь сказ. «Да здесь я», — отозвался Борис. «Ты что там, бабу во сне рассматриваешь, что ли?» «А хоть бы и бабу», — невольно краснее буркнул парень, держа в руках альбом с изображением девушки. Тогда брось несчастную и дуй на к а м б у з а потом в кочегарку. Дорофей Тарасович велел, чтобы через десять минут ты начинал разводить п о р ы Иду. За дверью послышались удаляющиеся шаги, а Борис вновь вперил взгляд в лицо девушки. Красивая. И получилось очень даже. Стереть изображение от чего-то не поднялась рука. Закрыл альбом и прибрал его. Выплеснул в иллюминатор мутное содержимое консервной банки, что пользовал под кисти, спрятал принадлежности, подхватил доску, глянул еще раз на рисунок, после чего, не задумываясь, стер его. Нечего посторонним глазеть. «Явился Соня. Кого хоть во сне видал?» — встретил его на к а м б у з е Тимоха. «Красивая, не сомневайся», — не разочаровал его Борис, накладывая себе кашу. «Поди еще и барышня какая!» «Можно подумать, им есть до нас дело», — отмахнулся паренек. «Ну, не скажи. Есть такие, которым скучно. Так они очень даже падки на нашего брата. Это для них диковинка такая, значит». «Неохота тебе быть для кого-то диковинкой». «А ты смотри на это проще. Она ведь тоже для тебя диковинка. Но вот сколько нашего брата может похвастать, что приходовал благородную какую?» «Вот то-то же». «Так что тут мы квиты. Зато какие они мастерицы в этом деле... гулящие обзавидуются!» «Так-таки и обзавидуются», — закидываясь кашей, хмыкнул Борис. «Конечно», — убежденно кивнул Тимоха. «Сам посуди. Для девки это же работа, причем постылая. Почитай, каждая из них о доме, муже и детишках мечтает. А эта, коли пошла на такое, то точно знает, зачем ей это нужно. Ну что взять с простого мужика?» Потому отдаётся вся и без остатка. Хм, резонно. А то. Откуда знаешь? Сам пробовал. Ты жуй давай и в кочегарку беги. Не тот арас щепашку оторвёт. У него и так настроение не в дугу. А что стряслось-то? Да весточку ему принесли от стужи. Обещал устроить нашему шкиперу прогулку на 232 версты. Что за прогулка? Это у душегубов есть такая смерть лютая. Простреливают сначала руки и ноги, а потом три в живот. Бедолага отходит долго и мучительно, бывает и сутки мается, а случается и дольше, смотря какой мастак стрелок и как удачно попадет. А сам паскуда на том зарабатывает 232 очка. «Версты – это к тому, что к смерти идти придется долго?» «Ну да. Понятно. А что, Тарасыч?» — А кто такому обрадуется? Это ж сейчас паскудник залижет рано и начнет охотиться. А коли кто что решил, так непременно своего добьется. Вот и злится, Тарасыч. — Ясно. Поужинав, направился в кочегарку, но на площадке его высмотрел шкипер и велел подняться в ходовую рубку. Взлетел по трапу и предстал пред начальством, имея вид лихой и придурковатый. — Ты деньги еще не потратил? поинтересовался Рыченков. «Да... так...» «Что, весь червонец?» «Дорофей Тарасович, деньги-то мои, или отчет перед тобой должен иметь?» «Куда хоть потратил?» «Родителям выслал. Мне-то сейчас без надобности, а им подспорья. Без тени сомнений соврал Борис». с д е л хорошее. Но лучше б ты купил себе бульдог, парень. Хватило бы и на него, и на полсотни патронов». «К чему это ты, Дорофей Тарасович?» «А к тому, сынок, что стужа на меня охоту объявил. Народ баит, что ему в руку прилетело так, что через артефакт лечиться пришлось, иначе отняли бы. Одного потерял, да еще один р а н ы й мается. Чуешь, к чему в и д у «Хочешь сказать, что ко мне счет у него появился?» «Не к тебе. К нам. Потому как о твоей геройской стрельбе он скоро узнает. Не одни мы на пароходе были». «А с т у ж е тот мало что д у ш и г у б так еще и берегов не видит. Кабы без крови отделались, то разошлись бы краями. А так-то уж и не получится. Теперь нам ходить только с оглядкой. Держи, пока на корабле с ним не расставайся». Протягивая пояс с к а п с ю л ь н ы м кольтом, подвел он итог своим словам. «Лихо тут все. А может, послать кляду да свалить, пока ветер без камней?» Во всяком случае, по тону Тимохи было понятно, что по возвращении с Яковенкова тот сойдет на берег. Разумно, что тут сказать. У него семья. Одно дело ходить в рейсы с незначительным шансом нарваться на разбойника, и совсем другое, когда на тебя открыта целенаправленная охота. Тут уж только судьбу дразнить.